Глава 78 Сережа дрался до последнего С самозабвением человека, у которого только что забрали всё И которому уже нечего терять Не позволял охране вмешиваться Хотел сам покончить с ним, как мечтал все эти годы Тело ломило, губа пульсировала и ребра ныли Но я продолжал выплескивать свою ненависть, нанося удары, отдававшиеся болью в костяшки. «Сука!» — брат прохрипел и сплюнул на пол кровь, уже не пытаясь отвечать мне. Остановился, тяжело дыша, и глянул на Сережу сверху вниз. «Ты получил то, чего заслуживаешь. Скажи спасибо, что жив. Только благодаря ей я не стал кончать тебя» провел тыльной стороной ладони по губе заметив алые разводы от крови и поморщился а сережа услышав мои слова на долю секунды замер а потом рассмеялся сначала негромко но постепенно его смех переходил в надрывный истерический хохот но оборвался когда брат закашлялся не сумев вдохнуть избитой грудиной благодаря ей Сквозь кашель прорвались слова, и он согнулся пополам, надрывно выхаркивая дыхание. Благодаря этой шлюхе я жив? Да пошла она. Хотел еще раз врезать, но побоялся, что не сдержусь и перестараюсь. Поэтому бросил угрожающий взгляд в сторону брата. Но того... Снова разобрал смех. «А ты знаешь, какая она лгунья?» Слова было сложно разобрать. Пришлось вслушиваться, напряженно хмурясь. «Любишь ее и всегда любил. А ведь это она виновата в том, что тебя загребли!» Смех возобновился, и я схватил Сережу за лацканый пиджака и встряхнул, с удовлетворением отметив, как он поморщился от боли. — Повтори. — Она виновата! Он сверкнул самодовольным взглядом, и я едва удержался, чтобы не вмазать ему снова. — Почему ты избил того, Залезского, помнишь? Нахмурился, не понимая, к чему он клонит, и снова встряхнул, причиняя ему боль. Он не трогал ее. Она солгала тебе. Она была девственницей, когда ты догнал их на трассе. Понимание выбило воздух из легких, и сердце замерло, когда до меня дошел смысл его слов. Лжешь! Не верил, что она могла так поступить. Одна лишь мысль острой иглой впивалась в сердце, причиняя боль. «Я знаю, о чем говорю». Самодовольство в голосе бесило, и я сильнее стиснул лацканы, боясь, что просто придушу брата. «Я стал ее первым через два года после суда над тобой». И я сорвался, замахнулся и ударил Глядя, как тело брата с глухим стуком свалилось на пол. Он потерял сознание, а я едва сдерживался, чтобы не продолжить избивать бессознательное тело. Она лгала. Не хотел верить, но что-то подсказывало. Брат не обманул. Есть только один способ проверить. Выпрямился и перевел взгляд на охранника у двери. «Где она?» Я обязан выяснить правду. И если Сережа не лгал, я лично придушу эту сучку этими гребаными голыми руками. А... Владислав Александрович, то ли увез ее в больницу, ей стало плохо. Набери ему. Через секунду у меня в руках оказался телефон, и длинные гудки звучали в мозгах, разрывая разум своей медлительностью. Слушаю. Где она? Толин голос звучал напряженно, и когда он понял, что звоню ему я, он и вовсе затих, боясь ответить на мой вопрос. — Говори. — сбежала. Я высадил ее у больницы, и она... В общем, когда я понял, отключил вызов и долбанул аппарат опыта. Пол, ощущая, как ярость травит клетки, и внутренности заполняются ей до краев. Завтра я должен знать ее точное местоположение. Отчеканил и вышел, оставляя мертвецки бледного охранника в кабинете. Я убью эту суку.